Глава 13. Поспать мне удалось всего пару часов, по истечении которых я почувствовал, как меня тормошит за плечо кто-то из соседей. «Опять ты!» – сонным голосом проворчал я, оглядывая Степу. «Вставай давай уже, на зарядку опоздаешь», – терпеливо ответил сосед. С трудом поднявшись с постели и умывшись, я вышел на общее построение на этаже, где вдобавок ко всему прочему увидел лицо Елены Евгеньевны. Правда, несмотря на то, что я вышел фактически последним, на целую минуту задерживая всех ребят, куратор на это никак не отреагировала. Последнее не могло остаться незамеченным для окружающих и удивило всех, кроме меня. Я только просыпался. «Чего, Квелый? Ай!» Ударила меня локтем в бок Ксюша И моментально стала его наглаживать «Больно?» Издевательски улыбаясь, спросил я «Конечно больно! Кирпич за пазухой носишь, что ли?» На этих словах надутая девочка пнула меня своей ножкой Но в итоге едва не разревелась Потому как опять ушиблась о мой барьер Маленькая и дурная Совсем не умеет общаться и находить общий язык с другими детьми К этому дню она, кажется, успела переколотить всех мальчишек с нашего этажа и наверняка часть своих одноклассников. На аристократов, слава небесам, мозгов хватало не задираться. Все-таки какие-то инстинкты самосохранения работали, но в остальном мелкая оторва, если говорить о ее возрасте, а не о ее росте, оставалась без друзей и подруг. «Скажи честно, я не буду смеяться!» «Ты в меня безумно влюблена?» Заглянув в глаза девочки, спросил я. «Чего?» Замахнулась она на меня в очередной раз, но в итоге успела остановить руку в полете. Потихоньку учится. «Дурной ты! Что вообще о себе возомнил?» «Просто это очевидно. Пожалуй, я плечами мирно шагая в общем строю. От других защищаешь, сама бьешь». «Отстань!» отмахнулась покрасневшая девчонка, от чего я едва не расхохотался. Извини, мое сердце принадлежит другой. Как можно более горьким тоном сообщил я Ксюше, явно переигрывая в моменте. Могу тебе предложить только дружбу. Арментьева ударила себя ладонью о лоб. Следом захотела ударить и меня, но осуществлять желаемое не решилась. Схватив за воротник моего пиджака, Она приблизилась ко мне почти вплотную и прямо на ходу угрожающим тоном прошипела. «Не влюблялась я в тебя, идиот! Понял?» «Фуф! Я уж думал, целоваться лезешь!» Поправляя пиджак после ее захвата, негромко бросил я. Проблема была в том, что двое впереди идущих и двое тех, что шли позади, практически полностью услышали наш диалог, не забывая хихикать в нужных местах. Арментьевой это, мягко говоря, очень не нравилось. Раньше такие ситуации она решала исключительно грубой силой, но со мной это, к ее сожалению, не проходило. В конце концов, все-таки не выдержав, Ксюша так и треснула мне под затыльник, отчего вновь пришлось боюкать свою руку. Злобно на меня поглядывая, девчонка немного отстранилась и дальше шла не только надутая, но и красная как рак. Уж чего-чего, а засмущать ребенка много ума не надо. Зато теперь она будет осторожнее относиться ко мне и вдобавок несколько раз подумает, прежде чем попытаться ударить. В целом желания ее обижать у меня не было, но и терпеть хамство и рукоприкладство девчонки я тоже не собирался. Проходя мимо одного из постов охраны, которых в школе было в избытке, я внезапно услышал в голове голос демониции. «Господин!» «Это он!» «Кто именно наш клиент из стоявших троих бойцов, в данный момент находящихся на своем посту, я сразу и не понял. Но в целом мне оно и не было нужно, достаточно того, что его узнала Кали. «Следи за ним», – бросил я демонице. «Этот клубок с дрянью, которую нам подсыпают в компот, приходилось разматывать по чуть-чуть маленькими шажками». И больше всего я боялся в конце своего расследования выйти на самого князя Белорецкого. Да, очевидных мотивов для подобного приказа с его стороны я сейчас просто не мог себе предположить, но и сбрасывать со счетов этого человека тоже не торопился. Тем более немало сомнений добавлял тот факт, что обед, когда в столовой принимают пищу аристократы, еще ни разу никаких проблем с напитком не было». Забегая немного вперед, стоит отметить, что с этого дня мне стоило огромного труда спокойно наблюдать во время приема пищи ситуацию, как все окружающие дети пьют испорченный напиток. Своим соседям, несмотря на их огромное недовольство, пить эту пакость я запретил. Пришлось долго и обстоятельно беседовать и где-то даже пригрозить, чего я до этого дня старательно избегал. Но в итоге мне удалось их убедить, что я не просто так все это говорю. Нашему примеру неожиданно последовала и Ксюша, которая теперь нередко составляла нам компанию. Когда нас привели в столовую, я не удержался и стал искать глазами ту повариху, у которой мы вчера скали были в гостях. Большие арки между кухонными зонами и раздачей с легкостью позволяли заглянуть вглубь помещения. Попалась эта женщина мне на глаза не сразу, оно и не мудрено, работы на кухне с избытком. Ничего необычного в ее поведении заметить не удалось, и даже когда мы случайно встретились глазами, повариха лишь бросила на меня безразличный взгляд, после чего вновь окунулась в свои дела. «Ищешь, кто нам компоты портит?» неожиданно произнес над духом Степа. «Откуда знаешь?» без особого интереса спросил я, возвращаясь к своей еде. «У тебя лицо такое... недоброе», подумав, заключил сосед. «Ты вон лучше в тарелку себе смотри!» – проворчал я, недовольный своим разоблачением. «А когда мы насчет вече...» ВИЧи... «На прогулке! И давай поменьше болтай!» – прошипел я на ухо Стёпе, слегка раздражаясь его вопросами. Не досып брал свое. Я был немного на нервах с самого утра. Сосед молча кивнул головой, но в ситуацию вмешалась Ксюша, которая до этого старательно делала вид, что не подслушивает. «Что вы там секретничаете вдвоем?» Но это я лишь закатил глаза и, закинув последнюю ложку каши в рот, поднялся с места. Нервничал я еще и потому, что злился на себя за то, что не предусмотрел ситуацию с туалетом. Да там кто угодно мог оказаться из соседей. А ведь мог попросить Кали вытащить меня из школы на какой-нибудь пустырь и открыть портал именно оттуда, при этом абсолютно не рискуя быть пойманным. Весь день на уроках я был вялым, порой просто жутко хотелось спать, и я пропускал мимо ушей все, что происходило вокруг. Друзья, видя, что я не выспавшийся, меня не трогали, лишь побеспокоились о моем состоянии. «Тебе нужно перестать тренироваться поздно вечером», заключила Алина, тепло улыбнувшись мне. Отвечать ей я ничего не стал, лишь утвердительно кивнул в ответ, давая понять, что совершенно с ней согласен. Так бы и прошел этот ужасно скучный и медленно тянувшийся день, но к моей большой радости судьба меня не отпускала, щедро подкидывая очередные неприятности. Хотя справедливо будет отметить, что завязка этих событий произошла ранее, и сейчас я только лишь пожинал ее плоды. «Слушай, что-то не то», – пихнул меня в бок на четвертом уроке товарищ. Ничего не отвечая, я лениво перевел на него свой взгляд. «Костромской, полдня на тебя нездорово пялится. До этого глаза поднять боялся, а тут смотри». Повернувшись влево и немного назад, кивнул головой Максим. Духом воспрял. «И правда», – оживился я, глядев Сашу, от которого не только веяло негативом, но и обильно фанило черной дымкой. «Не мог он завтра все это придумать», – недовольно добавил себе под нос, отворачиваясь и устало вздыхая. Тем не менее, ни после уроков, ни после обеда от Костромских никаких действий предпринято не было. Моя инициатива сделать так, чтобы дар детям стали тренировать как положено, неожиданно прямо как в известной армейской поговорке сработала против меня. Раньше-то инструктор был один на весь зал, и к моему кружку самостоятельности он относился абсолютно безразлично. Теперь же все стало иначе. Четверо мужчин разбивали детей на примерно равные группы по 7-8 человек и старательно, как бы это ни было для меня удивительно, выполняли свою работу. Детей в группы старались распределить так, чтобы мы были друг с другом примерно одного уровня. Информация обо всех наших успехах была в журнале у Анатолия Викторовича, поэтому этот процесс много времени не занял. Далее уже инструктор согласно этим данным корректировал обучение и в конкретную данную минуту стоял у меня над душой. Стоило отметить, что ребята потихоньку стали прогрессировать, пусть и очень медленно. но ну а Степа так и вовсе перестал находиться в группе с отстающими, что для парнишки стало довольно радостным событием. Я со своим желанием сильно не выделяться из толпы в плане своих возможностей все равно оказался в группе самых сильных ребят. Сюда же попали и Максим и Ксюша. С остальными я был знаком мало, но знал, что все они были из четвертого класса. «Алексей, ты можешь лучше!» Голосом опытного наставника произнес стоявший надо мной мужчина. Георгий Александрович был чуть ниже среднего роста с коротким ежиком темных волос и густыми бровями. Взгляд у него был цепкий, но в то же время добрый. «Мне уже надоело! Пятый десяток раз одно и то же!» устало вздохнул я. Уделяя столько внимания мне одному, вы забываете о других ребятах. Решил я зайти с другой стороны. Он и правда уже полчаса от меня не отходил, наблюдая за остальными одним глазом. Повторение, мать учения, тебе нужно закрепить материал. Вновь наставительно произнес он, от чего я стал закипать. Шутка ли, но Георгий Александрович... Инструктор, доставшийся нам с Максимом, был помешан на бесчисленных повторениях усвоенного материала. Только вот мне этим детским баловством заниматься было совсем неинтересно. «Хорошо, а можно я это буду делать самостоятельно?» «Какой хитрый!» – цокнул мужчина. «Проблема в том, что когда я отхожу, один маленький лис начинает заниматься совсем другими делами». Поотечески улыбнулся он. Я лишь кисло поморщился от услышанного и уставился перед собой, размышляя, как бы от него отвязаться. «Хорошо, пойду тебе навстречу», – продолжил улыбаться Георгий Александрович. «Объясни, что пытаешься сделать. Быть может, чем-то смогу тебе помочь. А то на тебя спичек не напасешься». Подняв глаза на инструктора, я стал размышлять над его предложением. «Может, реально сможет помочь?» Видите коробочек? Внутри лежит спичка. Я пытаюсь ее сломать. Коротко поведал я инструктору о том, чем занят уже больше месяца. Хе-хе! Оглядев, хохотнул он. Получается, у тебя это, как я понимаю, очень плохо. Угу. И этому. На этих словах учитель поднял указательный палец вверх. Есть объяснение. Все дело в том, что нет зрительного контакта с объектом. Присаживаясь передо мной на корточке, произнес он очевидную для меня вещь. А ведь телекинез именно на это и завязан. По крайней мере, прежде чем захватить объект своей силой, нужно его увидеть. Далее, конечно, зрительный контакт не обязателен, если силой в должной мере владеешь. Но на начальном этапе... В общем, то, что ты пытаешься сделать, нереально. И никто так никогда не делал, подозрительно уточнил я. «Ну, в нашем мире так категорично утверждать все же не стоит!» Сам себя поправил Георгий Александрович. «Кто его знает, что там умеет тот же Гроссмастер?» Улыбнулся он. «Но на нашем уровне это все пустая трата времени. Тебе сейчас нужно увеличивать количество предметов, которыми можешь управлять одновременно, и их вес. Увеличивать расстояние с объектом, Осваивать их вращение в разных плоскостях, не терять связь, если контролируемый предмет выпадает из поля зрения. Вот это реально!» В эту секунду мою голову осенила интересная идея, от чего даже настроение заметно поднялось. «Спасибо, Георгий Александрович!» «Пожалуйста, занимайся давай, а я пойду ребят посмотрю». Естественно, в его слова о том, что это невозможно, я не поверил. Во-первых, в силу природного упрямства, а во-вторых, потому что у меня уже целых два раза все получалось. Да, кровь из носа разок пошла, да голова от перенапряжения начинала болеть. И да, закрепить достижение и повторять его хотя бы раз в пару дней не выходило. Но я знал и чувствовал, что это всего лишь вопрос времени и моего усердия. Сейчас же в речи инструктора я услышал то, чем до этого момента пренебрег так сказать, подводящее упражнение. Суть его заключалась в том, чтобы по подсказке инструктора тренировать контроль над предметами, выводя их при этом из своего поля зрения. Идеей в голову пришло очень много, и я тут же принялся их осуществлять. Для начала я взял спичку и, покрутив ею перед собой, силой мысли переправил ее по воздуху себе за спину. Это было достаточно непривычно, потому как ранее все предметы, которыми я управлял, находились хотя бы в зоне моего периферического зрения. Немного поднапрягшись, я сломал первую спичку у себя за спиной и принялся за вторую. «Так расскажешь мне, что произошло вчера ночью?» Мы были на прогулке, во время которой я традиционно восседал на одной из лавочек в той или иной степени, продолжая свои тренировки. Сегодня Стёпа составил мне компанию, отказавшись от возможности побегать и поиграть с остальными детьми. К моему большому сожалению, его глаза горели любопытством, и мне сейчас приходилось соображать, как же замять с ним этот вопрос. Врать-то нельзя. Ну, во-первых, это большая тайна. Если хочешь, чтобы я рассказал, придется поклясться, что не будешь болтать. Да и то много подробностей не жди. Хорошо, легко согласился собеседник. Клянусь, то, чем опасны нарушения своих клятв и обещаний, нас научили еще на самых первых занятиях и впоследствии еще много раз напоминали. Что ты видел ночью? Ну, сижу. Тут вспышка, а следом ты. «В таком виде...» «Только вот дверь в туалет я точно закрывал», сбивчиво вспоминал сосед. «Понятно», – почесал затылок я. «В общем, есть у меня возможность...» «Скажем, перемещаться». «Далеко?» – удивленно уточнил мальчишка. «Вполне себе», – ответил я и после небольшой паузы добавил. «Стараюсь часто этим не промышлять». «Ты вчера стал свидетелем моего возвращения с...» «Эм...» «Пусть будет прогулка!» «Думал, в туалете пусто, но там оказался ты!» «Вот я и попался!» «Кошмар!» «Не хотел бы я на такую прогулку!» «Ты будто на земле повалялся, и руки чем-то голубым и вонючим были измазаны!» «Хорошо, что у скорпионов кровь не красная!» «Не то бы вопросов у степы было гораздо больше!» «В общем-то, я и не приглашаю», – вздохнул я и решил сменить тему. «Инструктор тебя хвалит, говорит, успехи делаешь». «Это тебе спасибо», – скромно улыбнулся сосед. В этот момент я заметил, как в нашу сторону стремительно приближается мой одноклассник Саша Костромской, который уже давно должен быть вне стен учебного заведения. По крайней мере, закончились не только основные занятия, но и наши тренировки. Оглядев парнишку, источающего вокруг себя черный дым даже сильнее, чем днем, я понял, что он идет сюда явно не поболтать. Боевой настрой был просто очевиден. И тут бы мне напрячься, занять боевую стойку или сделать хоть что-то, но нет. Посмотрев на этого обалдуя, я решил даже с места не вставать. Костромской же недооценивать противника в лице меня не стал. И как только подошел на расстоянии метра, посильнее размахнувшись, швырнул мне под ноги какой-то шар, который моментально разбился под нашими состепкой ногами. Ты промазал санек! Все, что успел я сказать, прежде чем потерял сознание.